Те о чём, жалобно спросила рыжая. А жизнь твою мать, теперь всё встало на свои места. Положение от тво родителей не придумаешь. Где сейчас Понифатский? В камне Шаляпина. Что за камень такой? Не понял бандура. Пансионат в Никити, домики одноэтажные, прямо у моря. Подробнее, давай, потребовал Андрей. И ещё, сколько у Понифатского людей? точного количества рыжий не знал. Витреков всех, кого можно поддёл. Он человек серьёзный, вот и Андрей Ерёв за ту пансионат рыжий описал в мельчайших деталях. Подурок крепко призадумался. Создавшаяся ситуация разумнее всего представлялась уносить ноги по-добру, по-здорову, но напутственные слова Париж Шайла цепко засели в память о Андрея. — У тебя, отец, если мне память не изменяет, с Павиловым в Афганистане служил, ныне в ПХТ Дубчки проживает, в Винницкой области, улица Советская, пасека у него, кажется. — Умница, Андрей еще пробормотал. Вы прекрасно осведомлены, Артем Павлович. Ну вот и хорошо, как бы, добавил Паришелло, потирая ручки. Это я так память проверяю. Видишь отца, передавай привет. Тюн, каким были произнесены последние слова, был гораздо страшнее прямой угрозы. Я облажаюсь, и они его убьют. Ты так или иначе облажаешься. Это мы еще посмотрим. Нечего смотреть, парень. Князя рота в больницу, простонал рыжий. В сочетании с восковым цветом лица, шевелюра рыжего казалась теперь просто огненной. "Хоть опять ты за своё", прикрикнул Андрей. "Задолбал. Я тебе ничего не сделал". "Да уж, не сделал. Надо бы тебя пристрелить, как и вашего самого главного говнюка, Бонифацкого. У тебя нет шансов", сказал рыжий. "Его хорошо охраняют". «И потом, самый главный, если хочешь знать, у нас не Манифанский, а Леонид Львович!» «Ветряков!» — уточнил Бандура. «Он!» — Рыжий попытался улыбнуться. «Он командир! Огнемет!» «А у вас-то Взбигневович!» «Стат! Сбоку припеку!» «Да ну!» — недоверчиво прищурился Андрей. «Точно!» — оттвердил Рыжий. Агнемёта всё в ротва уважает и побаивается. Можешь мне повелеть, Абоник, Боник добрый черещут. Но хотел, то есть, спасибо, что открыл мне глаза, сказал бандура. Ну что поделать? У меня заказ. Там сказано манифацкий. Хотя стоп. Вы что? Их обоих порежью. Граф ты настаиваешь? Как ни странно, в опрокидываемом положении и ранен в плече, Андрей ощутил прилив сил и даже ниги проблеск куража. Бывало, выручавшего его из, казалось бы, самых безвыходных ситуаций. Я тебе всё рассказал. А взгляд рыжего сквозило омальба. Ты что с того? Отпусти! Андрей скинул ствол. Не убивай. А? Да не могу, рыжий. Ничего личного, так что безобидн — Не убивай! — Не скули. — У меня деточек трое, мало-мало меньше. — Да у каждого второго мудака деточки. Ну и шо с того? И потом, рыжий, сдаётся мне, без тебя они лучше вырастут. — Усекаешь почему? — Я тебе помогу. — Да каким образом? — оживился Андрей. — Буник, ночевать в камне не останется, там отопления нету. К вечеру домой поедет, в Ялту. У него в предгорьях дом. Без тебя знаю, что с того. Он с Леней поедет на Битсубиси, Голланд или Опеле. Еще джип у него есть, Тойота Ленд-Круизер, черного цвета. От камня дорога на крутой подъем забирается через большевеловую рощу и петляет. Так что сильно не разгонишься, а если в засаду лечь? — С чем, с чем залечь? — перебил бандура, тыча ноганом под нос рыжему, с этой пукалкой сраной. — Я тебе шмель дам! — Что дашь? — не понял Андрей, подумав о бензиновом примусе, который отец всегда брал с собой, если они ехали на море или просто на природу. На пару дней примус назывался шмелем. Отец им очень гордился. «Нахрен мне примус, братишка, яйца поджаривать!» А Рыжий посмотрел на него в некотором замешательстве, на морщий в лоб. Потом до него дошло. «Яйца, конечно, тоже зажарятся, если шмеля отдолбануть вместе с телом. Я тебе о ручном гранатомете говорю, РПО, шмель, что, не слыхал?» — Дальность стрельбы тысяча метров, триста квадратов покрывает за раз. Ты с таким аппаратом? — Да слышал я, — с досадой отозвался Андрей, — хоть это было совсем не так. И откуда у тебя такой инструмент, рыжий? — Васлав Збигневович заказал. На войну собрались. В подарок для Леонид Львовича. Те витрикова, Андрей слегка приподнял брови. Ничего себе подарочки! Угу! Я рык и не стал спорить. На день рождения у Леонид Львовича завтра день рождения. Вот Ватлов и попросил, чтобы я намутил через свои каналы аппарат новой, футляре, подарочный, можно сказать, вариант, прямо со склада. Брешешь! Да нет же, он тут, в машине лежит. Ещё четыре гранаты в комплекте. Леонид Львович, оруж уважай, особенно такое. Не зря у него погонял, к нимёт. Вот Банифадки просил. Где он? Перебил Андрей. Тут, в багажнике. Вы ещё не успел. Леонид Львович, толказане, за тобой ехать. Ну, рыжий, если свисткишь «Мама, я клянусь! Твоя мама поратитутка с набережной!» «Я правду говорю!» «Я тут же!» Бандура, подозревая подвох, выбрался из БМВ. «Если ты мне мозги компасируешь, Арыжий, пиняй на себя!» Арыжий замотал головой. «Держи руки, чтобы я видел!» Ряхнул Бандура. «Да я пошевелиться не могу!» «И не болтай!» Подняв крышку багажника, Андрей увидел добротный деревянный контейнер защитного цвета. Внутри оказалась зловещего вида длинная и толстая темная зеленая труба с пистолетной, снабженной спусковым крышком и рукояткой, и прицельной планкой, размеченной делениями, как школьная линейка. — Твою мать! — пробормотал Бандура, захлопнул крышку и вернулся за руль. «А гранаты где?» «Внутри!» — растонул Руйфий. «Там внутри капсула с зажигательной смесью и пороховым движком!» «Одна!» «Такой же одноразовый! Звездонёж по машине с Бонифацким!» «И привет! Твоё дело — попасть!» «Спасибо за консультацию!» Сцепив зубы, процедил слегка уязвлённый Бандура. «А разберусь!» Не убивай, попросил рыжий, чувствуя, что дело подходит к концу. Герь, тебя не обману. Ладно, с милостью, вот, Андрей. Не буду. Давай, рыжий, отчаливай. Как это? Да молча. Вали, пока я не передумал. Я тут умру. Из глаз рыжего потекли слёзы. Мандура не собирался на них смотреть. Может окачурится, согласился он. Ну ты ползи. Поули рыжей мушт повезёт. Бандура подтолкнулся обессиленником на ганам. Тут с хрипнул, вывалился на тропу. Папа с мамой двери за собой закрывать не учили, орякнул Андрей, поворотом ключа посылая искру во все шесть цилиндров мотора. Вернувшись на просёлок, Бандура покатил по главной дороге. Он преодолел половину расстояния и уже видел вдали развилку, когда двигатель неожиданно заглох. Сразу сработала сигнализация о центральный замок, заблокировал дверье. Что-то за фигня. он провернул стартер, но мотор молчал, как будто умер. Зато сирена сигнализации орызывалась, как недорызанная свинья. Бимер покатился вниз, громыхая, словно телега. Андрей попытался запустить двигатель на ходу, воткнув вторую передачу, но тщетно. О, дерьмо, запаниковал Андрей и повторил попытку. При этом пришлось бросить руль, ведь дееспособная рука осталась одна. Ну не тут-то было. чертов мотор молчал. Мандора нажал на педаль тормоза в отсутствие гидроусилителя, ставшего неподатливой, как каменная ступенька. О ручнике он в попыхах забыл. В следующую секунду машина выкатилась на главную дорогу, забывая сиреной сигнализации и мигая под фарниками и стопами. Точно новогодняя гирлянда. Появление идущего на приличной скорости микроавтобуса а Андрей вначале не заметил, а когда сообразил, что к чему, был уже поздно. «Твою мать!» закричал он. В следующую секунду микроавтобус ударил легковушку в борт.